Последний бал. Тронь скрипач смычком струну. Звук разбудит тишину, и грянет бал ночной, летящий и шальной. К нам звезда летит в ночи. Это ночь нас разлучить с тобой в последний раз. Танцуем мы сейчас. Ах! Ночка, чара, чародейка Не спеши, к рассвету не спеши Разлука, мука и злодейка Боль души, разлука, боль души Все растает, как мираж Последний танец, наши скрипок Нежный звук и нежность глаз и рук Вот что будет Все судьба, ты ночной Запомни бал в шатре ночных огней ты даришь танец мне